Охотника. Жили -были три охотника Жили-были три веселых охотника Дядя Ваня, дядя Федя, и да дядя Кузьма Вот пошли они в лес Ходили-ходили, много разных зверушек видели, но никого не убили И решили устроить привал Отдохнуть, значит Уселись на зеленые лужайки и стали рассказывать друг другу разные интересные случаи Первым рассказал охотник дядя Ваня Вот послушайте, сказал он. Давно это было Пошел я как-то зимой в лес А ружья у меня в ту пору не было Я тогда маленький был Вдруг смотрю, волк Огромный такой Я от него бежать А волк-то, видать, заметил, что я без ружья Как побежит за мной? Ну, думаю, не удрать от него мне Смотрю дерево Я на дерево. Волк хотел цапнуть меня, да не успел. Только штаны сзади зубами порвал. Залез я на дерево, сижу на ветке и трясусь от страха. А волк сидит внизу на снегу, поглядывает на меня и облизывается. Я думаю, ладно, посижу здесь до вечера, ночью волчишка заснет, и я от него удеру. К вечеру, однако, еще один волк пришел. И стали они меня вдвоем караулить. Один волк спит, а другой стережет, чтобы я не сбежал. Немного погодя, пришел третий волк. Да, потом еще и еще. И собралась под деревом целая волчья стая. Сидят все, да зубами щелкают на меня. Ждут, когда я свалюсь к ним сверху. Под утро мороз ударил. Градусов 40 Руки-ноги у меня закоченели, я не удержался на ветке Бух вниз, вся волчья стая как набросится на меня что ты как затрещит Ну, думаю, это кости мои трещат А оказывается, <смех> этот снег подо мной провалился Я как полечу вниз-то и очутился в берлоге Внизу, оказывается, медвежья берлога была. Медведь проснулся, выскочил от испуга наружу, увидел волков и давай их драть. В одну минуту разогнал всех волчишек. Я осмелел, потихоньку выглянул из берлоги, смотрю, нет волков и давай бежать. Прибежал домой, еле отдышался. Ну, моя маменька вверх на штанах зашила, так что совсем незаметно стало. А папенька, как узнал про этот случай, так сейчас же купил мне ружье, чтоб я не смел без ружья полез шататься. Вот и стал я с тех пор охотник. Дядя Федя и дядя Кузьма посмеялись над тем, как дядя Ваня напугался волков. А потом дядя Федя и говорит... Я раз тоже в лесу напугался медведя, только это летом было. Пошел я однажды в лес, а ружье дом забыл. Вдруг навстречу медведь. Я от него бежать, а он за мной. Я бегу быстро, но ну медведь еще быстрей. Слышу уже сопить за моей спиной. Я обернулся, снял с головы шапку и бросил ему. Медведь на минутку остановился, обнюхал шапку и опять за мной. Чувствую, опять настигает А до думки еще далеко Снял я на ходу куртку и бросил медведю Думаю, хоть на минуточку задержу его Ну, медведь разодрал куртку Видит, ничего в ней съедобного Снова за мной Пришлось мне бросить ему и брюки, и сапоги Ничего не поделаешь, от зверя надо спасаться Выбежал я из леса в одной майке и трусиках Тут впереди речка и мостик через нее Не успел я перебежать через мостик, как затрещит что-то. Оглянулся я, а это мостик под медведем рухнул. Медведь бултых в речку. Ну, думаю, так тебе и надо, бродяга, чтоб не пугал людей зря. Только под мостиком было не глубоко. Медведь вылез на берег, отряхнулся как следует и в лес обратно ушел. А я говорю сам себе, молодец, дядь Федя, ловко медведя провел, Только как мне теперь домой идти? На улице люди увидят, что я чуть ли не голышом, и нас них поднимут. И решил, посижу здесь в кусточках, а стемнеет, пойду потихоньку. Спрятался я в кустах, сидел там до вечера, а потом вылез и стал пробираться по улицам. Как только увижу, что кто-нибудь идет навстречу, сейчас же шмыгну куда-нибудь за угол и сижу там в потемках, чтобы на глаза не попадаться. Наконец добрался до дома. Хотел дверь открыть. Хвать-похвать, а ключа у меня и нет. ключ что у меня в кармане лежал, в куртке. А куртку-то я медверью бросил. Надо бы мне сначала ключ из кармана вынуть, да не до того было. Что делать, попробовал дверь выломать, да дверь оказалась крепкая. Но думаю, не замерзать же ночью на улице. Высадил потихоньку стекло и полез в окошко. Вдруг кто-то меня за ноги хвать и орёт во всё горло «Держите его, держите!» Сразу людей набежала откуда-то. Одни кричат «Держите его, он в чужое окошко лез!» Другие вопят «В милицию его надо, в милицию!» Я говорю «Братцы, за что ж меня в милицию? Я ведь в свой дом лез!» А тот, который схватил меня и говорит «Вы его не слушайте, брат!» Я за ним давно слежу Он все время по темным углам прятался И теперь хотел выломать А потом в окно полез Тут милиционер прибежал Все ему стали рассказывать, что случилось Милиционер говорит паши документы?» «А какие у меня говорю документы?» «Их медведь съел?» «Вы бросьте шутить!» «Как это медведь съел?» «Я хотел рассказать, а никто и слушать не хочет» Тут на шум соседка тетя Даша из своего дома вышла. Увидала меня и говорит, отпустите его, это ж наш сосед, дядя Федя. Он на самом деле в этом доме живет. Милиционер поверил и отпустил меня. А на другой день купил я себе новый костюм, шапку и спаги. И стал с тех пор жить да поживать, да в костюме щеголять. Дядя Ваня и дядя Кузьма посмеялись над тем, что приключилось с дядей Федей. Потом дядя Кузьма сказал, «Я-то уже однажды медведь встретил. Это был зимой. Пошел я в лес. Гляжу медведь. Я бах из ружья, а медведь брык на землю. Я положил его на санки и повез домой. Тащу его по деревне на санках. тяжело Спасибо, деревенские ребятишки помогли мне его довести до дома». Привез я медведь домой и оставил посреди двора. Сынишка мой Игорек увидел и от удивления рот разину. А жена говорит, вот хорошо, сдерешь с медведя шкуру и сошлем тебе шубу. Потом жена и сынишка пошли чай. Я уж хотел начать сдирать шкуру, а тут откуда не возьмись прибежал пес Фоксик. Да как цапнет медведя зубами за ухо. Медведь как вскочит, как ряпнет на Фоксика. Оказалось, что он не был убит, а только обмер от испуга, когда я выстрелил. Фоксик испугался и бегом в конуру. А медведь как бросится на меня. Я от него бежать. Увидел у курятника лестницу и полез вверх. забрался на крышу гляжу а медведь слез за мной полез сгромоздился он тоже на крышу а крыш не выдержала как рухнет мы с медведем полетели в курятник куры перепугались как закудахчет как полетят в стороны Я выскочил из курятника, поскорей к дому. Медведь за мной. Я в комнату, и медведь в комнату. Я зацепился ногой за стол, повалил его, вся посуда посыпалась на пол, и самовар полетел. и Игорек от страх под диван спрятался. Вижу я, бежать дальше некуда. Упал на кровать и глаза с перепугу зажмурил. А медведь подбежал, как тряхнет меня лапой, как зарычит. Вставай скорее, вставай! Я открыл глаза, смотрю, а это жена меня будет. Вставай, говорит, уж утро давно, ты ведь собирался идти на охоту. Встал я и пошел на охоту, но медведя в тот день не видал больше. И стал я с тех пор жить до да поживать, да щи хлебать, да хлеб жевать, да в новом костюме щеголять. Во! Дядя Ваня и дядя Федя посмеялись над этим рассказом. И дядя Кузьма посмеялся с ними. А потом все трое пошли домой. Дядя Ваня сказал, хорошо поохотились, правда? И зверушки ни одной не убили, и весело время провели». «А я и не люблю убивать зверушек», ответил дядя Федя. «Пусть зайчики, белочки, ежики и лисички мирно в лесу живут, не надо их трогать. И птички разные пусть тоже живут». сказал дядя Кузьма. Без зверушек и печужек в лесу было бы скучно. Никого убивать не надо. Животных надо любить. Вот какие были три веселых охотника.